Глава 15. Два часа пути сегодня тянулись как никогда долго. Ещё эта изматывающая жара добивала. Даже открытые окна и приличная скорость не помогали. «Ты чего такая хмурая?» Арина перевела взгляд с изумрудных лугов на подругу. «Мне сегодня утром звонил мой...» «Ну, ты понимаешь. И кое-что сказал. Вот даже не знаю, как реагировать на его слова». «Что сказал-то?» что хочет снять для меня квартиру. Само собой, за пределами резервации». «Ого!» А в сердце кольнуло. Выходит, скоро Стеша может съехать. «Угу. Сказал, что обо всём договорится. Чтобы за мной сохранили квартиру в нашем резерваке. Сейчас он очень рискует, каждый раз присылая за мной машину. Мало ли, папарацци какие в кустах сидят, следят. Короче, дела такие». «А ты что думаешь?» «А я не знаю, что и думать». Честно, не хочу срываться с места. Меня и тут все устраивает. Просто резервация – это своего рода гарант нашей безопасности на драконьей земле. Здесь мы находимся под защитой миграционной службы. Если же человек покидает резервацию, то… Извините, сам виноват, если что. Так понимаю, если ты откажешься от предложения, он прекратит с тобой встречаться. Об этом речи не шло, но он ясно дал понять, что больше рисковать не хочет. «Даже не знаю, что и посоветовать, Стеж. Я тут без году неделя. Я хоть и дольше, но тоже в полной растерянности. Ладно, прорвемся. Взвешу все за и против, табличку составлю». Улыбнулась по привычке широко, однако в глазах читалась тревога. «У него ведь семья есть. Если они прознают про меня, то им куда проще будет стереть соперницу с лица земли на неподконтрольной территории». «Тогда ответ очевиден». Жизнь и здоровье дороже денег. Ну да. В дом вайнеров прибыли вовремя, быстренько переоделись и приступили к работе. Сегодня стояла задача номер один – перемыть окна в особняке, количество которых даже сосчитать не удалось. Арина как ни пыталась, каждый раз сбивалась. В итоге плюнула на это бессмысленное занятие. Более того, за беготней позабыла и о Марке, и о своём воистину дьявольском плане. А вот Марк о ней не забыл. Дракон ещё вчера приезжал и был крайне раздосадован новостью о том, что родители уехали, а горничных отменили. «Мама!» – поспешил обнять Ирит. «Как поездка? Горы на месте?» «Ох, сынок, горы восхитительны!» – прикрыла глаза. Подобные вылазки на природу её всегда ободрили. Всё-таки одно дело парить над городом, совсем другое – над заснеженными гигантами дышать разряженным воздухом, а потом медитировать, сидя на какой-нибудь отвесной скале. «Отец в таком же восторге?» «Не совсем. Спину бедолага потянул, когда делал мёртвую петлю, представляешь?» «Понятно. Решил молодость вспомнить». «Жаль, тебя с нами не было. А помнишь, когда-то мы ездили все вместе, летали на перегонки, весело было. Надеюсь, хоть с внуками полетаем». «Обязательно!» – поцеловал ее в голову. «А ты что-то зачастил. Раньше все вопросы по телефону решал». «Взрослею, наверное. Я привез отчеты по одной из проверок. Хотел бы обсудить. Папа ведь там в сознании?» «Типун тебе на язык. Иди уже, он у себя в кабинете». И только Марк скрылся, как в гостиную зашла Арина.